Глава четвертая. Случайные попутчики. Парадная форма капитана сияла так, что глазам было больно. Мельком посмотрев документы, он вернул их Сандерсу и взял под козырек. Прошу прощения, необходимая формальность. Пустяки отмахнулся Дик. Капитан сделал знак, и возле него возник стюарт в белой форменной куртке с голунами. «Проводите господ археологов в каюту». «К сожалению, господа, не могу выделить вам отдельные апартаменты». «Ничего, в экспедициях приходилось и на голой земле ночевать», — жизнерадостно воскликнул Сандерс. Стюарт подхватил его багаж, взялся за ручки сумки полубоя и, крякнув с натугой, оторвал ее от палубы. «Позвольте я сам». Мичман забросил сумку на плечо. «Необходимый инструмент», — пояснил он. «Какая прелесть!» — пропел женский голос. Сандерс почувствовал прикосновение к плечу чего-то мягкого. Неземные ароматы окутали его. Молодая женщина с высокой прической в обтягивающих брюках и полупрозрачные переливающиеся блузки наклонилась, протягивая руку с явным намерением погладить риталусов, замерших возле ног полубоя. Какие милые собачки. Не советую вам этого делать, мисс, прогудел Мичман, натягивая шлейку. Почему? «Они не любят чужих!» «Но мне хочется!» Женщина надула губки, как капризный ребенок. Один из зверьков стремительно выбросил тонкий язык, будто ремнем хлестнув протянутую к нему ладонь. Любительница животных взвизгнула и отпрянула назад. Сандерс поддержал ее за талию. «Осторожнее!» Талия была тонкая и гибкая, и держать ее было одно удовольствие. «Боже, у меня будет синяк!» Женщина посмотрела Сандерсу в лицо. Она явно не торопилась высвободиться из его объятий. Поднеся свою ладонь к его глазам, она сказала «Какие невоспитанные создания! Надеюсь, я их не встречу во время перелета свободно гуляющими по палубе». «Я вам это гарантирую, мисс Янсен», — сказал капитан. «Мисс Анжела Янсен?» — уточнил Дик. «Ого!» Похоже, им попались очень непростые попутчики Он не слишком разбирался в хитросплетениях таирской политики, но основных фигурантов знал Да, Сандерс, Ричард Сандерс, археологическая экспедиция на Хлайб Дик отступил и наклонил голову, скользнув взглядом по ее фигуре Совсем неплохо А это мой помощник Касьян Полубой Эти милые зверушки очень помогают нам в работе. Нюх у них исключительный. «Касьян, а отнеси пока вещи в каюту!» Дик незаметно подмигнул полубою. Анжела Янсен проводила Мичмана надменным взглядом. «Странная личность», — сказала она, выпитив нижнюю губу. «Не очень-то похож на ученого. На раскопках он бывает просто незаменим. Там, где нельзя использовать тяжелую технику», — проговорил Сандерс, понижая голос. «Так мы летим вместе, мисс Янсон. «Как видите, она оценивающе взглянула на Дика. У нее был большой чувственный рот с полными губами. Я предложила бы вам присоединиться к нашей компании, но раз вы летите с помощником, да еще с таким, он человек нелюдимый, и весь рейс будет сидеть в каюте, я уверен», поспешил сказать Сандерс. «А что у вас за компания?» «Мои друзья, люди нашего круга». «Ну, вы понимаете, о чем я?» «Мы летим на хлайп немного развеяться. Мальчики решили поучаствовать в каком-нибудь из этих сумасшедших ресталищ. Ну, а мы будем болеть за них. А вот и мои друзья». Сандерс обернулся. Прямо на корабль неслась стайка разноцветных двухместных глидеров. Пилоты явно проверяли нервы капитана на прочность. Лишь возле самого корабля глидеры заложили крутой вираж и закачались возле шлюза. Капитан яростно дернул фуражку и направился было к выбирающимся из машин пассажирам, но Анжела Янсен придержала его за рукав. «Капитан, ну что вы? Мальчики просто пошутили!» А если бы один из них въехал в корпус, мисс Янсен, кто бы отвечал? «Они все прекрасные пилоты!» «Ну, Поль, не будьте таким серьезным, а то я пожалуюсь на вас, папе!» Она мило улыбнулась капитану. «Мы же летим развлекаться!» Капитан заложил руки за спину и покачался с носка на пятку, явно сдерживаясь. Сандерс отступил немного в сторону, чтобы не мешать вновь прибывшим Компания состояла из четырех молодых людей и трех девиц Все были примерно одного возраста, около 25 лет Девицы были в легкомысленных комбинезончиках, заканчивающихся чуть ниже колена и обтягивающих тело, как вторая кожа Парник то в чем, но то, что одежда куплена в самых престижных магазинах или даже сшита на заказ, было видно сразу Когда они подошли поближе, Сандерс понял, что вся компания под изрядной дозой алкоголя или травки. Лица у всех были раскрасневшиеся, и гомонили они, как менялы на блошином рынке. Все сразу и каждый свое. «И пусть воду в бассейне подогреют, я не могу плавать в холодной воде. Пауло, дорогой, я уже соскучилась, давай одну каюту возьмем. В морду, если бы ты меня не удержала. Анжела, дорогая, прикажи отнести наш багаж, будем веселиться. А это еще кто с такой постной рожей?» «Кто это тут с постной рожей?» – подумал Сандерс. «Кроме меня некому». Он и вправду немного скис, когда понял, что компания разбита на пары и на мисс Янсен, и помимо него есть претенденты. «Впрочем, лететь четыре дня, так что это мы еще посмотрим, у кого будет постная физиономия к концу полета», – утешился он. «Попрошу документы, господа», — проскрипел капитан, выступая вперед. «Поль, дорогой», — пропел Янсен, — «ну к чему формальность? Я за всех ручаюсь. Это Карен, Эльжбет и Нора, а это Юджин, Паула, Карл и Ахмед». Последний обратил на себя внимание Сандерса. Он один, хоть и немного, но отличался от пестрой компании. Во-первых, он был явно трезв, а во-вторых, гордая посадка головы и прямая осанка — привлекли бы к нему внимание в любом обществе. Девушка, которую Янсен представила как Карен, протянула капитану пачку паспортов и кинулась на шею Анжели. — Дорогая, ты прекрасно выглядишь. Скажи, это твоя яхта? Можно считать, что моя. Краем глаза Сандер заметил, как капитан поморщился. Девицы по очереди прикладывались к щечке мисс Янсен, бросая на дико изучающий взгляд. Мужчины его игнорировали, лишь Ахмед коротко кивнул. «Капитан, скоро мы вылетаем», — рыженькая Нора повела плечиком. «Вылетают из кабака, если плохо себя ведут», — буркнул капитан. «Мы стартуем, как только экскортный фрегат даст сигнал, что готов к следованию». Сандерс рассеянно улыбался, слушая щебетание девиц. Нора состроила ему глазки. Карен, которая, как он понял, привыкла распоряжаться, внушала стюардам, что с ее багажом надо обращаться как можно бережнее. Эльшбет, высокая блондинка, прильнула к Пауло. Анжи, представь нам этого импозантного мужчину. Это археолог профессор Сандерс. Вы ведь профессор. Мисс Янсен вопросительно приподняла бровь. Ей явно хотелось, чтобы попутчик оказался хотя бы профессором. Сандерс понял, что если не ответит утвердительно, полет он будет коротать с полубоем. Естественно. Профессор археологии Сандерс. Мы с ассистентом летим на Хлайб, чтобы замечательно воскликнула Нора. Археология — это так увлекательно. Я хочу посмотреть свою каюту, а потом искупаться. Здешняя погода мне надоела. Капитан, а вода в бассейне теплая? — Просто кипяток, — сдерживаясь, — ответил капитан. — Эй, кто-нибудь, проводите гостей. После того, как компания скрылась в корабле, он сказал несколько энергичных слов. Впрочем, сказаны они были в полголоса. Пачку паспортов он, повертев в руках, сунул в карман. Видно было, что настроение у него окончательно испортилось. Он наорал на заправщика, будто бы слишком близко притёршего машину к корпусу яхты, пнул кибера слишком медленно, по его мнению, ползущего сверху вниз по посадочной опоре в поисках дефектов. — Нелегко с такими пассажирами, — сочувственно спросил Сандерс. — Я, черт возьми, капитан первого ранга. Я командовал эсминцем в инциденте у Брубаса. Я дрался с пиратами на Криптоне. И будь я проклят, если не подам в отставку после этого рейса. — Как же вы оказались командиром яхты? — поинтересовался Сандерс. — Господа из парламента решили, что никто лучше боевого командира не сумеет командовать правительственной яхтой. — Я не против, честь велика. Но когда мне говорят «капитан Мерсерон», «Кстати, Поль Мерсерон», Сандерс пожал протянутую руку, «когда мне говорят, спикер желает посетить Ривьеру, а потом министр занятости летит на похороны тещи и вообще будьте любезны быть в готовности, потому что запоры генерального прокурора лучше всего лечатся на Симароне, мне хочется угнать эту чертову позолоченную посудину и заделаться пиратом». «А теперь вот, пожалуйста, дочка председателя оппозиционной партии организует увеселение для своих друзей, таких же бездельников, как и она. Вы не служили в армии, профессор, вам не понять, что дисциплина. Почему же я проходил обязательный курс подготовки для университетских преподавателей?» «А, — обрадовался капитан, — хорошо, хоть вы меня поймете. Кстати, ваш помощник мне тоже понравился. Люблю таких вот молчаливых, надежных и крепких ребят». Заходите в офицерскую кают-компанию запросто, профессор. И, конечно, спортзал и бассейн в вашем распоряжении. Благодарю вас, сэр. Дик благодарно прижал руку к сердцу. Он вполне понимал капитана. В республике Таир всем заправляли торговые кланы. А правительство и парламент были скорее витринами, которые позволяли демократическим державам формально считать Таир одной из таких же стран, как и они сами, но именно только формально». Все вооруженные силы республики Таир едва насчитывали сотню кораблей, что составляло в лучшем случае треть военного флота любого из таирских торговых кланов. А суммарный бюджет, которым распоряжалось правительство, не превышал и десятые части такового у самого мелкого клана. И эта ясная всем опереточность, формально вроде как высших органов государства, приводила к тому, что и верховная власть, и слуги народа вели себя как капризные актеры популярных сериалов. Капитан извинился, сказав, что должен посмотреть, как разместились гости, и вернулся на корабль. Сандерс докурил сигару, размышляя, что путешествие может оказаться приятным. Тем более, что задание представлялось ему малообещающим как в смысле поимки Керрера, так и в перспективе продвижения по службе. Он даже прикинул, чем мог быть недоволен Вильямсон, что поручил ему, Дику Сандерсу, имеющему на счету немало сложных дел, нянькаться с русскими. Он вообще привык работать один, не рассчитывая на то, что кто-то прикроет спину. Сандерс просто не доводил ситуацию до точки, когда приходится думать, как унести ноги Если тебя раскрыли, если за твою голову обещана награда, если ты получил ранение, даже случайное Ты не профессионал, и место тебе не в секретной службе, а в лучшем случае в диверсионном отряде А то и вовсе в абордажной команде любого эсминца-содружества Конечно, случались и осечки, но от случайностей никто не застрахован С другой стороны, может быть, все дело в том, что старый Лис Уилкинсон почувствовал за этим делом что-то этакое, пока не слишком объяснимое, но Асандерс в конторе считался самым высококлассным интуитивистом, поэтому на его предрасположенность к случайным связям и некоторое излишество в потреблении горячительного начальство смотрело сквозь пальцы. Во всяком случае, у счастливчика не раз получалось так, что подцепленная в баре подружка. Внезапно оказывалась личная секретаршая лица, доступ к которому контора пыталась найти уже не один десяток раз, а случайный собутыльник, которому приспичило поплакаться на плече Сандерса по поводу своей дерьмовой жизни. В процессе этого плача вываливал некие ключевые сведения, за которыми контора охотилась давно и безуспешно. И Сандерс прекрасно осознавал, что своим присутствием в столь высокопоставленной правительственной организации обязан тому, что у мистера Уилкинсона был нюх на подобных людей, а вовсе не отличному диплому престижного университета, как он думал на заре своей карьеры. Как, впрочем, и то, что стоит этому его качеству дать пару-другую осечек, его вышвырнут из бюро, брезгливо кривя губы, несмотря на все его заслуги. Возможно, именно поэтому он стал несколько чаще позволять себе злоупотреблять содержимым пузатых бутылок. Но пока Вилкинсон верил в его способности и лучшее, что счастливчик, получивший свое прозвище еще и благодаря таким неожиданным удачам, мог сделать, это не подвести того, кто предоставил ему, парню с самого дна, подобный шанс. Внутри яхта была стилизована под морское судно. Правда, судно высшего класса. Панели красного дерева в коридорах, деревянные двери кают. Впрочем, отыскав свою, Сандерс понял, что дерево всего лишь стилизация. Стальные воздухонепроницаемые переборки, как и положено на космическом корабле, страховали двери, нависая из притолоки. Каюта явно не предназначалась для высоких гостей. Впрочем, все удобства в ней были. Полубой лежал, забросив руки за голову на одной из коек, стоящих друг против друга. На полированном столике стояла открытая банка пива. Пол покрывал матовый пластик, имитирующий паркет, свет был притушен. И Сандерс не сразу различил риталусов, лежавших возле койки Мичмана. Полубой был в своей странной полосатой майке и пятнистых штанах. Для лагеря археологов сойдет, но в таком обществе, какое собралось на корабле, полагалось что-то более приличное Сандерс подумал, что надо бы помягче намекнуть об этом русскому Он покопался в мини-баре, выбрал пиво, открыл и уселся в кресло Давайте условимся, мистер Полубой Раз уж мы археологи и давно работаем вместе, то нам более пристало называть друг друга по именам «Вы меня можете звать Диком или Ричардом, а я вас Касьяном. Или у этого имени есть сокращение?» «Нет». «Отлично. Стал быть, я профессор Сандерс, а вы мой ассистент Касьян Полубой». «В профессора меня произвела мисс Янсен, и я не стал отказываться. Ничего, что вы оказались моим подчиненным?» «Ничего». Полубой взял пиво, отпил, не приподнимая головы, и выдрузил банку себе на живот. Живот у него был плоский, и даже сквозь полосатую ткань... Были видны квадраты мышц Если вам интересно, то мисс Янсен, дочь лидера оппозиционной партии Таира Она с друзьями летит на Хлайп, чтобы развлечься Это на нее напал ваш Риталус Если бы напал, ей бы пришлось регенерировать руку Ну, значит, ей повезло Общество довольно пестрое, но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что Если мы не хотим, чтобы на нас косились, то лучше одеваться, соответственно, принятым в высшем обществе нормам. У вас есть что-нибудь более приличное, чем эта форма? Костюм. Вот и прекрасно. Кстати, среди друзей мисс Янсен я заметил одного молодого человека. Я никогда не жаловался на память, и потому сразу вспомнил, кого он мне напоминает. Племянника хана Казым-Гирея. Помните скандал с колонией Итиль, решившейся отделиться от султаната? «Помню, полубой допил пиво, смял банку в кулаке и привел себя в сидячее положение. Именно привел, потому что само движение было быстрым, но одновременно плавным. Он как бы перетек из одного положения в другое. Значит, сразу по прилете нам надо будет отделиться от этой компании. Ахмед Гирей объявлен в розыск на подвластных султанату планетах, и за вознаграждение его могут выкрасть даже с Хлайба». «Охотников за головами там, как я понимаю, хватает». «Я уже подумал об этом», — согласился Сандерс. «Консул вышлет за нами личный глидер в космопорт, и на яхте мы не задержимся». В каюте раздался мелодичный звон. «Готовность к старту, как я понимаю», — сказал Сандерс. «Капитан пригласил нас в кают-компанию. Думаю, как только ляжем на курс, надо будет воспользоваться приглашением». Согласно кивнув, полубой откупорил очередную банку и снова растянулся на койке. «А как мы вообще попали на правительственную яхту?» Счастливчик криво усмехнулся. «Но это же Таир!» «Правительство торгует принадлежащей ему скудной собственностью с не меньшим энтузиазмом, чем любой лоточник в порту. А мне до смерти надоели низкоклассные рейсовики. Я попросил Шиманека заказать билет на что-нибудь приличнее, и вот мы здесь».